И я. Делаю глубокий вдох и снова возвращаюсь назад в своё тело. Это было так необычно и невероятно выматывающе. потому что чувствую себя в данный момент выжатой до капли. Отхожу от Заира и практически валюсь на пол, но меня успевает подхватить Зен. Краем глаза вижу, что Колдун тоже еле стоит на ногах, оперевшись руками о болтарь с книгой. И я, ты в порядке? Что это вообще было? Вас окутала ярко-зелёная дымка, и я ничего не мог с этим поделать. Глади меня по щекам взволнованно спрашивает парень. А я могу лишь глупо улыбаться в ответ, потому что видела свою сестрёнку, и она жива. Всё вышло, Заир. Всё получилось? спрашиваю и с помощью Зена поднимаюсь на ноги. Да, думаю, да. Времени и сил не хватило, чтобы объяснить, как именно пользоваться амулетом, но думаю, твоя сестра справится. Она очень умная и упёртая. Вы так похожи внешне, но внутри Да-да, я знаю. Похоже, как две капли воды, и такие разные внутри. Закатив глаза, цитирую слова, которые уж и много лет слышала от других. Итак, я выполнил свою часть договора и теперь хочу получить плату за работу. Хрипло говорит Колдун и смотрит на меня из-под лобья. Вероятно, он потратил очень много энергии, потому что выглядит он не очень. Лицо осунулось и приобрело сероватый оттенок, а пальцы на руках немного трясутся, то ли от слабости, то ли от нетерпения получить желаемое от меня. Ния ещё не вернулась, поэтому не спеши. Крепко сжимая мою руку, говорит Зэн, и Колдун недовольно скалится. Я не обещал заставить вторую волчицу вернуться. Я говорил, что помогу понять, как Выбор теперь за ней, шипит сквозь зубы мужчина, и я снова ощущаю, как на запястье давит печать. Он прав, Зен, тихо вмешиваясь в разговор, понимая, что сопротивляться бесполезно. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал, не хочу спорить и сопротивляться. Сестра получила шанс и надежду на спасение. Остальное неважно. К тому же, что может попросить этот колдун такого страшного, чего я ещё не испытывала? Что вы хотите от меня? спрашиваю, потому что должна быть сильной ради всех, кого люблю, и тех, кто любит меня. У тебя очень вкусная магия, и я хочу её себе. Пробирающим до костей голосом отвечает Заир и смотрит на меня хищным взглядом, словно хочет сожрать. Нет! протестует Зен, а я не понимаю, о какой магии идёт речь. Я не позволю тебе это сделать. Она добровольно согласилась на договор, и ты не можешь теперь мне помешать. Поэтому, малыш Женни, убирайся вон и не мешай. После этих слов Заир небрежно махает рукой, входная дверь открывается, и какая-то невидимая сила вышвыривает Зена на улицу, после чего дверь с грохотом захлопывается. Меня сковывает страх, стою и не могу пошевелиться. Из глаз бегут слёзы, и Колдун вытирает их пальцем, размазывая солёную влагу по моим дрожащим губам. Не плачь, волчица. Ты мне нравишься, поэтому я не причиню тебе боли. Просто отдай мне свою магию, и мы будем в расчёте. Хорошо, тихо шепчу в ответ, желая, чтобы это скорее закончилось. Заир отходит от меня на пару шагов, вытягивает руки вперёд ладонями кверху и, закатив глаза, начинает снова нашёптывать что-то. По моему телу бежит лёгкий холодок. Кожа начинает покалывать, будто сотни тысяч маленьких иголочек одновременно впиваются в меня, но мне не больно. Напротив, ощущение очень даже приятное. Внутри становится сначала тепло, потом жарко, словно в груди разгорается пожар. Дыхание учащается и голова начинает слегка кружиться. Сейчас я думаю только о том, что скорее всего это последнее, что я ощущаю в своей жизни, потому что колдун Выпьет меня досуха, заберёт из меня все жизненные силы, но мне на удивление не страшно. Словно опьянённая дурменом, я сама жажду отдать всё, что имею, этому существу. Потом резко всё прекращается, и я недоумеваю и до конца не верю, что жива, открываю глаза. Заир стоит на том же месте и задумчиво смотрит на меня, сложив руки на груди. Всё? Это всё? спрашиваю, облизывая пересохшие губы. Не понимаю, массируя виски пальцами, отвечает колдун, подходит к своей книге и начинает быстро листать страницы, что-то недовольно бормоча себе под нос. В чём дело, Заир? Я свободна и могу уйти? Смотрю на свою руку и облегчённо выдыхаю, не найдя там нити печати. Я не получил то, что хотел и я, грубо отвечает колдун и со злостью захлопывает книгу. как не получил. На печати больше нет, и я точно ощущала, что из меня что-то выходило, хотя даже понятия не имею, откуда это во мне взялось. Печати нет, потому что магия из тебя действительно вышла, но она, пронзив моё тело, почему-то вернулась обратно к тебе, прихватив, кстати, ещё немного моих сил. Не понимаю, почему этот мужчина злится на меня, словно я в чём-то виновата. Заир Я правда не хочу обманывать и готова расплатиться с тобой так, как ты хочешь, но не могу. Я не знаю как. Не знаю, откуда вообще во мне взялась эта магия. Мои родители были людьми, но поговаривали, что им наспоткнула женщина-оборотень, полукровка, которая была на грани между жизнью и смертью. Нет, нет, ещё раз нет. Что-то тут не так. Я должен понять и разобраться во всём. Снова утыкась носом в свою книгу, говорит Заир. Можешь шутить, но учти, когда я всё выясню, приду за тем, что по праву принадлежит мне. Ты дала согласие, отказаться и обмануть теперь не получится. Хорошо, я поняла. Киваю и иду к двери, но потом останавливаюсь, всё же решившись спросить. Это убьёт меня? Что? Удивлённо поднимает на меня взгляд мужчина. Но ну, когда ты заберёшь магию, это убьёт меня. Не уверена, что хочу знать ответ на этот вопрос, но это должны знать Зен и его семья, потому что я не хочу просто исчезнуть. Не хочу причинять им боль. Нет, конечно. Я не намерен лишать тебя жизни, волчица. Хорошо. Это радует. Улыбка получается не совсем искренняя, но я всё же дарю её колдуну на прощание. Скажи, зачем тебе этот мальчишка? Тебе рядом нужен сильный мужчина, который в состоянии тебя защитить и оценить всю прелесть твоей необычной натуры. Бросает мне вслед Заир, когда я уже практически покидаю его дом. Такой как ты? отвечаю я, не оборачиваясь, потому что не хочу, чтобы он видел, как залились румянцем мои щёки. Возможно, усмехается он, и я закрываю дверь.